Глава 59. Сергей. Я вхожу в хлипкую дверь заброшки. Оказываюсь в просторном помещении с выбитыми окнами. Темно, сыро, пахнет плесенью. И где-то рядом люди. Чую их. Все инстинкты обострены до предела. «Есть кто?» — спрашиваю. «Есть!» — раздаётся голос из темноты и на участок, освещённый светом из окна, выходит тип в тёмной толстовке, а за ним ещё один. «Принесли?» — спрашиваю. «Один пришёл?» — отвечают вопросом на вопрос. Развожу ладонями, мол, что, не видно? Жопой чую движение за спиной. Резко оборачиваюсь. Ещё один чувачок в тёмной толстовке. Третий. Это у них униформа такая? «А пушка тебе зачем?» Спрашивает. Разглядел под джинсовой курткой. Глаз намётан. «Ворон пугать», — отзываюсь я. И оцениваю ситуацию. Один сзади, двое передо мной. Справлюсь. И тут из темноты выступают ещё четверо. А это уже пиздец. И главное, это никак не вяжется с ситуацией. Ни один аркадилер не приходит на сделку с такой толпой. Значит, замес начался раньше, чем я планировал. Гораздо раньше. «Давай пушку». Что-то не хочется. Держу руку на стволе. Если надо, выдерну за долю секунды. Но мне демонстрируют, что этого делать не стоит. У двоих чуваков тоже стволы, и они уже держат меня на мушке. Капец. Совсем серьёзные дела которые должны были наступить гораздо позже, когда я поднимусь по цепочке наркодилеров ещё на пару звеньев вверх. Что-то пошло не так. И очень скоро я понимаю, что именно. Потому что из темноты появляются ещё два бандита. И в одном из них я узнаю своего туповатого дружка из качалки со странным именем Никон. И что-то его рожа уже не выглядит такой тупой. Бля... Меня подставили и отымели. Всё было задумано очень давно, и уже на 200% понятно, кем. Артур решил использовать меня. Варлам, он разными способами проинформировал, что наркотой в городе заправляю я. Мне нашептал, что приторговывает Варлам. И если я поначалу не собирался лезть на рожон, Варлам всегда был готов к войне с теми, кто распространяет в городе мерзкую отраву. Поэтому он на меня и попёр. И поэтому засадил в тюрьму. А не потому, что я его конкурент. «Здорово, Никон!» «Здорово!» — ухмыляется тот. Пошку давай!» Я здраво оцениваю свои силы. Против девятерых вооружённых у людей мне не выстоять. Отдаю пистолет. Мои руки скрепляют за спиной пластиковой стяжкой. Из кармана вытаскивают телефон и ключи от машины. Меня выводят на улицу. Ведут к фургону с затемнёнными окнами. "Когда едем?" спрашиваю Никона. "Увидишь. Вот именно, увижу. Смысл скрывать." "Заткнись." бьёт в челюсть. Всё-таки у него тупое лицо. "Грохнуть меня можно и здесь," замечаю я. "Грохнуть тебя нужно в определённых обстоятельствах." "Уже что-то?" Хоть какая-то инфа. Пиздец, какая неприятная, но от этого можно оттолкнуться. Когда меня заталкивают в машину, я осторожно оглядываюсь назад. Автомобиля парней не видно. И не должно быть, он за кустами. А они вполне могут меня видеть. Главное, чтобы не полезли на рожон. Против шайки вооружённых головорезов у моей губ-компании с топором и газовым пистолетом нет шансов. Но я очень надеюсь, что они смогут вызвать полицию, а также сообщить Варламу все подробности, включая номер машины. Как же мне сейчас не хватает моих старых дружков. Я один полез в пекло. А почему? Потому что никому не доверяю. Второй год на новом месте, а надёжных друзей не завёл. Эх, надо было парней из своего города подтянуть, прежде чем начинать всю эту войнушку. Но я думал, у меня ещё есть время. Думал, я пока просто тяну за ниточки. Но я просчитался. Артур уже понял, насколько глубоко я копаю. Я для него сейчас смертельно опасен. Меня заталкивают на заднее сиденье между двух громил. Мы трогаемся и едем. Никто не надевает мне на голову мешок и не пытается скрыть маршрут. Значит, пофиг, что я всё вижу и понимаю». «Значит, скорее всего, живым меня никто отпускать не планирует». Как Никон и сказал. «Мы едем за город. Сворачиваем на лесную просеку. Я вижу машину. Свою. Уже успели подогнать. Фургон останавливается. Начинается суета. Очень нехорошая. В мою машину что-то укладывают и... Ставят рядом канистру с бензином». «Ясно». Планируются несчастные случаи с моим участием. Моя машина сгорит. Вместе со мной. И у меня найдут наркоту. В сгоревшей машине, в доме, в клубе. Всё это время я стараюсь не думать о зайке. О том, как я её подвёл. Полез в самое пекло без подстраховки. Дебил. Я вылезу из этого дерьма. Я не могу тут сдохнуть. И не собираюсь. вытаскивая его. Командует Никон. Меня хватают двое громил, подводят к моей машине. И вот он, момент, которого я ждал. С рук начинают снимать стяжку. Труп должен быть за рулём, связанный за спиной руки, не прокатят. Скорее всего, они меня сейчас оглушат. Но у меня есть несколько секунд, чтобы попытаться юркнуть в машину и рвануть с места. Руки свободны. Пора! В это же время один из отморозков поднимает вверх канистру и начинает поливать мою машину бензином. И вдруг он резко дёргается и падает в сторону, потому что в канистру прилетает топор. Громилы, естественно, поворачивают головы, как и все остальные, кроме меня. Я пользуюсь моментом, прыгаю в машину и жму на газ. Сразу же вслед за этим взрывается прилетевшая из леса светошумовая граната. Такие используют в страйкболе. И пока все бандюганы хлопают глазами, приходя в себя, на сцене появляется... Пиздец. Даже я в ахуе. Между отморозками носится парнишка в противогазе и стреляют в ошалевшие рожи из газового пистолета.